Глава 11. Светлана. Собираясь на работу, видела недовольное лицо Егора. Мужчина держался с трудом, чтобы не сказануть чего-нибудь такого. Хотела объяснить, что иду туда, чтобы отработать последний день и забрать документы. Надеюсь, что проблем с этим не будет, так как испытательный срок еще не закончился. Сидеть на его шее тоже не собиралась, поэтому в ближайшие дни Поищу что-нибудь поближе. Да и детский сад нужно поменять. Тоже где-нибудь в этом районе. Все это объясню ему вечером. Сейчас же просто некогда. И одно я поняла точно, что нас с Каринкой он не отпустит. И это радовало. Хотя долбаный червячок сомнения все грыз изнутри, что все так идеально быть не может. Сижу съежившись в углу туалета. молясь, чтобы Егор приехал побыстрее. А то дверь просто не выдержит мощных ударов Олега. Да и охрана испарилась. Стоило ему шепнуть что-то им на ухо. Да пара шуршащих бумажек сделали свое дело. Вот же козлы. Хотя бы выяснили сначала, в чем дело. Но в чужие разборки вмешиваться, видимо, никто не захотел. «Открой!» — рыкнул Олег, и новый град ударов обрушился на дверь. Всхлипнула, вытирая слезы со щек, представляя, что он со мной сделает. Но вдруг снаружи послышались крики, руга, невозня, растянувшая на долгие полчаса, которые я просидела, не жива, не мертва. «Свет, открой это, Егор!» Послышалась из-за двери. Поднялась и на ватных ногах добралась до двери, открыв которую попала прямиком в объятие самого желанного мужчины. Слезы вновь покатились по щекам. «Ну ты чего, светлячок? Все ж хорошо!» — шептал Егор в макушку. «Они сами текут!» — произнесла я, всхлипывая. «Моя любимая плакса!» С этими словами подхватил меня на руки, тут же забирая сумку, которую протянул один из охранников, направился на выход. «Блин, мне так неудобно!» уткнулась ему в шею. — Свет, все нормально. Улыбнулся, крепче прижимая к себе. — Но... — Будешь спорить? Открывая дверь, машина усаживает меня на сиденье. — Отшлепаю по заднице. — О, у вас ролевые игры намечаются? Захохотал Тоха с переднего сиденья. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали. Пробормотала себе под нос... но была услышана Антоном и усевшимся за руль Егором, на что оба рассмеялись. «Ну что, за Каринкой?» — спросил Егор, поглядывая на меня в зеркало. В ответ кивнула головой. Каринка, увидев, кто ее встречает, с радостным визгом забралась в машину. Обняв Егора за шею, чмокнула в щеку. «А меня?» — шутливо надулся Антон. Завозилась было усевшаяся стрекоза. потянулась к нему. «И Антошку тоже!» чмокнула его в щеку. «Вот спасибо!» улыбнулся тот, протягивая ей шоколадку. Кое-как усадил ее в детское кресло, и на какое-то время она притихла. А потом выдала. «Антошка! Антошка! Пошли копать катушку! Антошка! Антошка! Сигай нам на гамошке. Я сидела и тихо ржала, смотря в зеркало на Егора. Он тоже еле сдерживался, чтобы не заржать. «Я польщен вашим пением, красавица!» Не растерялся Антон, отвешивая шутливый поклон. «Похиба!» — серьезно ответила Каринка, пытаясь раскрыть шоколадку. Остановившись у большого здания «Оазис», Егор не выдержал и заржал, утыкаясь лбом в руль. «Вот ни капли не смешно!» — постарался придать серьезности в голосе антон Но получалось не особо хорошо. В итоге и этот не выдержал и заржал. В общем, сидят два здоровенных лба и ржут, как лошади. «Гомко смеяться не некосиво!» — выдала Каринка. Парней накрыла новой волной смеха. Вышла из машины вытаскивая за собой Каринку. И минут десять прогуливались с ней, рассматривая все вокруг. «Извини», — подошел Егор. «Да ничего, это еще цветочки. Она не такое может вычудить». «Ты не обижаешься?» Спросил, прижимая меня к себе. Отрицательно покачала головой. «Вот поэтому мы и приехали сюда. Чтобы выплеснуть лишнюю энергию. Расслабиться». Присел перед Каринкой на корточке. «Согласна, кнопка». Та повисла на шее Егора, и они направились ко входу в здание. Ну и я вслед за ними. Пойдя в фойе, заметила трех парней у ресепшена. «Как дела? Куда пропал? Детё твоё?» Завалили его вопросами парни. «Он у нас теперь человек семейный», — заявил подошедший Антон. «Это моя девушка, Светлана», — подтянул меня за талию к себе Егор. «И дочка Каринка». Арсений заулыбался. Он ведь со своей девушкой заливал мне, какой у них образцовый друг. и оказался прав. «Матвей! Демьян!» представились парни. Договорившись о времени, мой мужчина утащил нас в бассейн, купив не перед этим купальник. Также к нам присоединились парни. Столько хохота и шуток я, наверное, не слышала за всю свою жизнь. От Каринки они с Антоном не отходили ни на шаг, а та счастливая не слезала с их рук. Я же стояла в сторонке, любуюсь своим мужчиной. Мой. Впервые за долгое время поверила, что счастье возможно. вздрогнула от того, что руки Егора легли мне на талию, и мужчина потащил меня на середину бассейна. Уже давно заметила, что стоит на секунду задуматься и уплыть в свои мысли, как тут же появляется Егор, развлекая меня всевозможными способами. Вот и сейчас меня просто закинули в воду, Выныривая и отплёвываясь, ринулась за этим нахалом, который с хохотом уплывал от меня. Но неожиданно резко развернулся, прижав к себе. Поцеловал. В общем, вечер прошёл насыщенно. Каринка уснула в машине. Выпустив Антона там, где ему было нужно, пересела на переднее сиденье. Взглянув на мужчину, поняла, что разговора не избежать. свет — начал он. — Я надеюсь, в магазин ты не вернёшься. — Нет, — улыбнулась ему. — Документы уже забрала. Сидящий за рулём Егор расплылся в улыбке чеширского кота. — Учиться пойти не хочешь? — спросил он. — А Каринку с кем? — У неё есть бабушка и дедушка. — закончил за меня. Ну, — но она же... — Егор вмиг помрачнел. сжав руль так, что побелели костяшки пальцев. Я же проклинала свой язык, что так не вовремя ляпнула то, что не нужно, хотя прояснить ситуацию не помешает. «Давай договоримся так, чтобы я больше такого не слышал». Посмотрел прямо в глаза, да еще таким взглядом, что мне в раз стало жарко. Я Каринку люблю как собственную дочь, а бабушка с дедушкой у нее, что ни на есть самые родные и настоящие. «Поняла?» «Поняла», — заулыбалась я. «Свет, я люблю тебя», — неожиданно для меня произнес Егор. Смущение накрыло волной, щеки заолели, опустив глаза себе на колени, непроизвольно затеребило край куртки, чувствуя на себе будоражащий взгляд мужчины. Какое-то время он просто смотрел на меня, ожидая ответа. Но тяжелый вздох нарушил тишину. Резкий поворот ключа в замке зажигания, и мы движемся в направлении дома. Знаю, что ждал от меня три заветных слова, но не готова я, и все тут. Люблю, очень сильно люблю, но вслух сказать не могу. Но когда-нибудь, набравшись смелости, произнесу те слова, которые от меня ждет Егор. Не заметила, как провалилась в сон, и очнулась только тогда, когда мужчина подхватил меня на руки. Оказывается, Каринка уже в квартире, спит в своей кровати. В лифте Егор поставил меня на ноги, прижимая к зеркальной стене, прокладывая дорожку из поцелуев от шеи к ключице. Зарылась руками в его шевелюру, плотнее прижимаясь к нему. Так нежно, так сладко, так страстно.